Эргархун хатаса унга, говорит Валера. Этот уродец трех слов не мог сказать, чтобы не начать заикаться, а тут вон какие слова выговаривает. Унхаунга, эргархун хатаса, продолжает Дарк, и вдруг, сделав шаг к Горохову, трогает рукав его пыльника. «Людоед! Дикарь!» — прикасается к нему. Да как такое может быть?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 спрашивает геодезист, когда они уже подходят к мотоциклу. Валера только что говорил без запинки, а тут опять начал заикаться. 3 года уже с ними. Я как каждый раз немного разговариваю. А? А? Дарги любят поговорить, им нравится, когда я их слушаю. Всегда приходят ко мне говорить. Чёртов умник. Надо же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 Они были так высокие, что их даже поверх домов было видно. Конечно. Колёса-то у машин в человеческий рост. У каждого еще и прицеп на 20 кубов. 60 кубометров воды. В поезде пять машин. В Соликамске воды для бедных и из реки хватает. Ничего. Попьют очищенную от амёб, тем, у кого нет денег, и желтоватая вода с горчичным привкусом пойдет. То, что лед из нее плохо получается, тоже ничего, нищие и теплую пить будут, а вот тем, у кого деньги есть, подавай чисто, артезианскую. Горохов даже не стал считать, сколько в Селикамске стоит такой поезд. Очень большие деньги. А кроме тягачей еще и бронетранспортеры, разведывательные баги, транспорт с с горючим. Охрана немаленькая.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 пошёл прятаться в тенёк и ждать своей очереди